«Принца Уильяма», — объяснила Робин, — «и Кейт Миддлтон». «Ну-ну», — холодно сказал Страйк, — «рад за них». До недавнего времени он и сам был в стане помолвленных. Как складывается новое обручение бывшей невесты, он не знал и предпочитал не задумываться над его финалом. Естественно, не таким, как у их романа, когда она в кровь расцарапала Страйку лицо, признав свою измену а таким, как брак сочетания какого он не мог ей предложить, сродни королевскому, ожидавшему Уильяма и Кейт. Только когда Страйк выпил полчашки чая, Робин решилась нарушить угрюмое молчание. «За минуту до твоего появления звонила Люси. Просила напомнить, что на субботу назначен ужин в честь твоего дня рождения, и узнать, придешь ты один или с кем-нибудь». Настроение Страйка упало еще ниже. Он совершенно забыл про этот ужин в доме сестры. «Я понял», — мрачно сказал он. «У тебя в эту субботу день рождения?» — спросил Робин. «Нет», — ответил Страйк. «А когда?» Он вздохнул. Ему не хотелось ни тортов, ни открыток, ни подарков. Но Робин смотрел на него выжидающим взглядом. «В четверг», — выдавил он. «Двадцать третьего?» «Угу». После короткой паузы ему пришло в голову, что в такой ситуации полагается задавать встречный вопрос. «А у тебя когда?» По какой-то причине замешательство Робин действовало ему на нервы. «Черт, неужели сегодня?» Она рассмеялась. «Нет, у меня уже прошел. 9 октября. Между прочим, это действительно была суббота», добавила она, улыбаясь при виде его смущения. «Я не сидела на рабочем месте в ожидании букетика. В ответ Страйк усмехнулся. Решив сделать над собой усилие и сказать какую-нибудь любезность, чтобы искупить свою вину за пропущенный по невнимательности день ее рождения, он добавил. «Хорошо, что у вас с Мэтью еще не назначена дата. По крайней мере, ваша свадьба не наложится на королевскую». «Между прочим», — вспыхнула Робин, «дата у нас назначена». «Серьезно? «Вполне», — подтвердил Робин. «На восьмое... 8... 8 января». У меня есть для тебя приглашение, вот сейчас. Она торопливо порылась в сумке. Робин даже не спросил согласия Мэтью на то, чтобы позвать страйка, но теперь пути назад не было. Держи. 8 января. переспросил Страйк, разглядывая серебристый конверт. Да ведь это уже через сколько? Меньше двух месяцев осталось. Точно, подтвердил Робин. Наступила непонятная краткая пауза. Страйк не сразу вспомнил, какие еще дела он поручил Робин, а сообразив, решил проверить исполнение и деловито постучал по ладони серебристым конвертом. А что слышно насчет Хилтонов?» «Сколько смогла, обзвонила. Под своим именем Куайн ни в одном из них не проживает. И по описанию тоже нигде не опознан. Но ведь Хилтонов этих пруд-пруди. Я проверяю по списку, один за другим». А что у тебя запланировано после встречи с Элизабет Тассел? Как бы невзначай спросила она. Выдать себя за покупателя квартиры в Мейфере. Муж клиентки собрался обналичить и перевести в офшор кое-какой капитал, пока об этом не прознали женушкины юристы. Ладно. Страйк засунул нераспечатный конверт с приглашением глубоко в карман пальто. Я пошел. На поиски скверного писателя.